Глава 321. Кровавая битва. Ужас. Отходим, отходим. Вот, значит, как выглядит жесть. Перед моими глазами развернулась сцена женской драки. Сестрёнка и Оушам дерутся друг с другом из-за мужчины. Взгляд их пугает. В их взгляде видно только одно желание убить. Ну что, Имада, добился своего? Ты и вправду очень популярен. Наверное, это и есть тот самый любовный треугольник. Да и вообще, У них у обеих свои заскоки. С одной стороны, психованная йндэре, помешанная на любви к своему братику. С другой стороны, холодная и расчётливая сучка, сменившая пол, которая отлично знает о том, что от женщины ждут мужики. Какой бы ты ни выбрал, у тебя явно будут проблемы. Какую бы ты ни выбрал, но доминировать в семье явно будешь не ты. Постарайся, Имада, мы верим в тебя, Имада. А я тут со стороны на это погляжу. И потом, это же всё не моя вина, верно? Во всём виновата сестрёнка. Вот пусть её старший братик Кимада с ней и разбирается. А я тут в сторонке постою и посмотрю на это. Пока я обсуждал с другими подробности действий предыдущих карля демонов и героя, меня всё время донимали постоянными жалобами. Жалобы мне поступали от сестрёнки. Грубо говоря, она хотела немедленно увидеться со своим братиком. Один из моих клонов постоянно был рядом с сестрёнкой, но в какой-то момент она с клоном начала постоянно болтать, как будто у неё словесное недержание. Учитывая, что она до данного момента во всём мне помогала, я решила, что я должна выполнить её просьбу. Она уже была на грани сумасшествия в тот момент, когда схватила моего клона и начала мерзким голосом требовать своего. Понимаете? Ужас какой. Пусть это всего лишь один из моих клонов, но её постоянные стоны и бормотания меня просто достали. У меня, может, и стальные нервы, но всему же есть предел. Именно из-за этого я и решил выполнить пожелание полумной сестрёнки. Я подумала, что от того, что они встретятся друг с другом, не будет ничего плохого. Ага, я и правду так думала. Ага. Сестрёнка и вправду в последнее время немного не в себе. Поэтому сделаем вид, что я не могла даже предположить, что она попытается его убить, как только встретиться с ним. Ведь для любого нормального человека понятно, что сестрёнка так сильно любит своего братика, что не сможет причинить ему вред. А? Что значит я ненормальная? Это тут причём? И вообще, Если вы уж возражаете, то возражение должно быть о том, что я не человек. Так ведь. Пока я задумалась, битва разгоралась и сильнее. Ледяная магия сестренки и огненная магия Оушима столкнулись друг с другом и обнулились. Вы обе, остановитесь. В тот момент, когда они замерли на мгновение, Ямада попытался вмешаться, но, похоже, только распылил их еще больше. Черт! Может быть, притащить сюда еще и Оушиму было ошибкой, но вообще-то я думала о том, что Оушима сможет остановить слетевшую с нарезки сестренку. Когда я увидела, как сестрёнка атаковала Ямаду, я решила притащить сюда и Оушиму. Вот уж не думала, что это только ухудшит положение. И почему всё так произошло? Неправильно это как-то, верно? А может мне отсюда просто уйти? Ну, вы знаете, оставляю решение этой проблемы на вас, более молодых и да ранних. Нельзя, да? Интересно, как всё так получилось. Только я подумала, что смогу решить ситуацию с сестрёнкой, которая мне постоянно доставала, как ситуация стала ещё более неприятной. Проклятье. Ямада, ты же её старший брат. Давай уже, покажи, где её место. Отвечать-то должен именно тот, по чьей вине ситуация взрывоопасной сстрёнка возникла. А? Что я? Нет, нет. Я тут ни в чем не виновата. То, что с ней сделал Нацуми, не имеет ко мне абсолютно никакого отношения. А? Вы говорите, что именно я контролировала Нацуми в тот момент? Ля-ля-ля. Я вас не слушаю. Я вас не слушаю. Ладно, с определённой точки зрения можно сказать, что сестрёнка дошла до такого состояния именно благодаря мне. С того момента, когда она прострелила голову своего отца, она, наверное, считает, что для неё больше нет пути назад. А её братик никогда не рассматривал её в качестве женщины, учитывая, что убийство она произвела прямо на глазах у своего братика, то её надежды на то, чтобы быть с ним, стали просто исчезающе малы. Хм. В тот момент, когда она должна была предать королевство, её начала мучить совесть. Поэтому я приказал Нацуми промыть ей мозги, чтобы у неё была отмазка, в том смысле, что она была под контролем, а значит, ничего с собой поделать не могла. Похоже, это было абсолютно бессмысленное действие. Думаю, она чувствовала себя в ловушке и поэтому так загорелась, пытаясь что-нибудь предпринять. Вот почему я и говорю, что у меня сложности с тем, чтобы использовать других. Максимум, что я учитываю при планировании это эффективность того или иного действия, а также выживут они или умрут. В моём плане я не учитываю, что могут подумать или почувствовать другие об этом. Я же не могу ещё и это принимать в расчёт. Я всё равно в этом ничего не понимаю, поэтому эту сторону я просто игнорирую. Даже если это потом и выльется в какие-нибудь неприятности, но до тех пор, пока это не мешает моему плану, мне на это наплевать. Ну, или так я об этом думала раньше. Тот момент, когда учитель упал и забился в рыданиях. Выражение лица короля Демонов в тот момент, когда она узнала, что это именно Сэрель стоит за перенаправлением энергии на удар по Д. Я никак не могу забыть выражение их лиц в тот момент. Естественно, я не думала, что мои действия приведут к такой реакции. Хм, даже если мне и рассказали о дружбе и всём таком, но что вы от такой, как я хотите в этом плане? Я не знаю, как это. Я в этом вообще ничего не понимаю. И вообще, мой план уже подходит к своему финалу. Слишком поздно уже заводить разговор о магии дружбы и всем подобном. Ладно, мне надо как-то разобраться с тем, что сейчас тут происходит. Ямада, похоже, ничего сделать тут не может. Я попробую вмешаться. Правда, не уверена, смогу я сделать лучше или получится как всегда. Но это будет явно лучше, чем то, что происходит здесь сейчас. Да слушайте вы уже. Вот только до того, как я успела вмешаться, в тот самый момент, когда мечи сестрёнки и Оушимы были готовы столкнуться друг с другом, Ямада достал прямо между ними, остановив оба меча, поймав их своим телом. А-ах! Сестрёнка Ёшима вскрикнули. Меч сестрёнки прогнул живот Ямады, а меч Оушима прорубил его плечо и застрял в ключице. Мало того, Ямада схватил оба их меча своими руками, не давая им вытащить их из своего тела. Прошу вас, умоляю вас, послушайте меня. Я не хочу терять никого из вас. Поэтому, поэтому Я так и не сдвинулась с места, услышав муку и страдания в голосе Ямады. Я понял, что не имею права приближаться сейчас к тому, у кого отняла столь много ранее.